Глава 12 Выбежав на улицу, я едва сдерживала свои слёзы. Мне было больно, дико и обидно. Какая из этих эмоций выступала первой, да без разницы какая. Стас повёл себя, как последняя сволочь. Прежде он никогда так со мной не поступал. Словно мы стали чужими в одночасье. И я тоже молодец, чуть было не изменила ему. Хотя, из-за сегодняшней ситуации... «Нет, нет», — тут же одёрнула себя, поправляя ремешок сумочки на своём плече. Прохлада мигом окружила моё разгорячённое тело, ведь в клубе было довольно-таки жарко. Вздрогнув, почувствовала табун мурашек по коже, и потому, обняв саму себя, я смиренно ждала такси. «Бежишь?» — позади меня раздался голос Влада, а потом на своих плечах я ощутила его тёплую коженку. Мужчина снял с себя верх одежды и накинул её на меня, согревая своим теплом. Я почувствовала аромат его духов, которые тут же окутали меня своей особенной аурой. Я невольно улыбнулась, опуская глаза в пол, чтобы Влад не увидел моего смущения. «Не совсем», — ответила я, наблюдая за движением машин. Я искоса посмотрела на мужчину. Влад обладал чем-то таким, что я сама начинала тянуться к нему, хоть и запрещала себе. Скорее, бежала от самой себя. «Влад, я хотела сказать тебе, что мне очень стыдно перед тобой за свою спонтанность. Я понимаю, как поступила легкомысленно, согласившись поехать с тобой. Не знаю, что на меня нашло». затараторила я, повернувшись к мужчине полубоком. Влад положил обе своих руки мне на предплечье. Сдавил слегка, словно поддерживал, и безмолвно обещал понять меня. «Это я виноват, что слишком откровенен с тобой, Лиза. Ты мне нравишься, это правда, но я не смел предлагать тебе подобного». Тихо проговорил он, приближаясь ко мне ещё ближе. «Между нами оставались считанные сантиметры, и я уже ощущала его тёплое, частое дыхание на моих губах. Стоило бы мне приподнять голову и посмотреть в глаза, то мы бы запросто слились поцелуя. Так нужно мне прямо сейчас. Нас магнитом тянуло друг к другу, а потом... Прогремел гром, и нас обоих мигом намочило дождём, но мы не шевелились. Капли стекали с наших лиц и волос, стало зябко. Люди засновали вокруг нас, норовя спрятаться от дождя под зонтами, или успеть заскочить в здания, которые были всё ещё открытыми. «А я не смела соглашаться, Влад», — прошептала дрожащими губами. «Всё произошло, как в замедленной съёмке кино. Влад первым разомкнул губы, наклонился, поддевая рукой мой подбородок и, направляя на себя, захватил в плен поцелуя. Самого сладкого, самого влажного и самого отчаянного». Я ответила вновь взаимностью, совсем позабыв о том, что мы могли быть застуканными моим женихом. Мне было всё равно. Обвив шею Влада, я приникла к нему, укрепляя свои объятия. Мужчина тоже сильно прижал меня к себе, будто боялся, что я в миг испарюсь, и это всё окажется снова сном. Мы не обращали никакого внимания на дождь и гром, который раскатами будил весь Париж. Но зато я ощутила аромат благоухающих цветов из парка. Тот самый аттракцион находился совсем недалеко от клуба. В купе с запахом духов Влада я совершенно потерялась во времени. Когда наши сбившееся дыхание всё же разъединили нас, я продолжала обнимать мужчину, соприкасаясь своим лбом с его. «Всего одна ночь, Лиза», — хрипло сказал Влад, неотрывно глядя мне в глаза. «Не искушай меня», — взмолилась я, покачивая головой. Запретный плод был слишком сладким и горьким одновременно. «Я не прошу тебя о большем», — настаивал мужчина, поглаживая тыльной стороной ладони мою правую щеку, будто смахивал с неё не капельки дождя, а пролитые слёзы из-за стаса. Может быть, они и смешались с дождём, но я не хотела сейчас думать о своём женихе. К тому же поведение Леры и ее намеки слегка вводили в ступор и недоумение. Я знала, что Лера питала симпатию к моему Стасу еще до того, как мужчина обратил на меня внимание. И тем не менее, она была не вправе вот так вероломно заявлять в лоб то, что происходило со мной сейчас. «Не могу, Влад», — твердо ответила я, отступая назад. Я скинула с себя его кожанку, мгновенно лишаясь тепла, и передала её в его руки. Влад был сокрушён моим решением и, сжав губы в тонкую полоску, не сказал мне ни слова в ответ. Затем он оглушил меня звонким свистом, и возле нас резко затормозили три машины такси. Я удивлённо ахнула, но Влад подошёл к ближайшей, открыл пассажирскую дверь, что-то сказал мужчине по-французски, указывая на меня потом протянул купюру в пару сотен евро, от отчего я фактически ужаснулась. «Он довезёт тебя до дома», — резко и грубовато сказал Влад, потом отошёл от двери, приглашая меня в такси. «Слишком дорогая поездка», — заметила я, но Влад не отреагировал на мои слова, лишь кивком подгонял. Когда я подошла к машине, то на секунду остановилась и посмотрела ему в глаза. «Нет той искры», — которая зажигалась при одном лишь касании друг друга. Но когда я непринуждённо накрыла своей ладошкой его руку, лежавшей на раме пассажирской двери, Влад ожил и пару раз проморгался. «Спасибо». «Спокойной ночи, Лиза», — обманчиво-ласково сказал Влад. Я согласно кивнула, почувствовалась, как ком в горле не позволял мне произнести хотя бы ещё что-то в ответ. Сев в такси, Мужчина закрыл дверь за мной, и машина тронулась.